Глава 53. Глеб Захарович Плахов считал себя очень хорошим человеком. Ну, нет, конечно, не лишённым отдельных недостатков. Ну, так все не ангелы. Ему побольше твёрдости и характера, а то добрый слишком. Но зато всегда родило о народном благе. Сведения о хищениях народных средств его не смущали, Если брал, то не больше, чем другие, даже меньше. Говорить об этом вслух ни к чему, так ведь и другие не говорят. А если и пришлось давать согласие на отдельные убийства, так ведь убивал только кого надо, попусту кровь не лил. А в целом Глеб Захарович замечательный губернатор, побольше бы нам таких чиновников. Как бы это ни показалось странным или смешным, Губернатор Приворска по-детски верил тому образу, который создавала для него собственная пропаганда. Из вышесказанного следует, что очередной злой пыхательский сайт в интернете, о котором он доложили в понедельник с утра, не вызвал у него яркой реакции. Пусть клевещет, собака лает, караван идет, у него другие заботы. Необходимо выбить средства на постройку скоростного шоссе. «Москва Приволжск. «Из суперсовременных материалов, способных противостоять разрушительному действию русских морозов и слякоти». «В перспективе такая дорога не только быстро окупится, но и принесет государству много денег». «О том, сколько средств вначале попадет в карман самому Глебу Закарычу», губернатор Плахов дипломатически умалчил. «В нашем правительстве тоже не дураки сидят» на двоих делить умеют. Правда, чтобы получить эти средства, необходимо провернуть одну комбинацию. Глеб Захарч, согнувшись рядом с ним ключком, пресс секретарь не отставал. Ну до чего настойчивый. Глеб Захарч, по-моему, вам необходимо лично ознакомиться с содержанием этого сайта. По-моему, у вас появился новый, неизвестный нам противник, плахав поморщился. Паша, а может быть, не сейчас? — Сам знаешь, дочка у меня заболела. Умолчание о причине болезни дочки повисло между ними до такой степени ощутимо, что Глеб Захарович первым не выдержал. — Ну, ладно, так и быть, давай сюда свой сайт. Только в распечатанном виде, сам знаешь, на экран пялиться. Я не терплю, в глазах рябит. Изгиб спины пресс-секретаря сделался еще подобострастнее, так ему пришлось спрятать улыбку. Компьютерную безграмотность губернатора Приволжска можно было сравнить только с его же нежеланием учиться чему-то новому. На своей должности Плахов оказался за счет прежнего багажа, подковерных игр, своевременного признания существующей ныне власти и вовремя наворованных средств. Но Павлу Антоновичу Сиропионову, которого передергивало от начальственного Паша, точно крепостного подзывает Доктору наук в 35 лет, читающему на четырех языках и досконально изучившему тенденции развития экономики, проигрело душу сознание, что за границей Плахов не продержался бы на посту губернатора и двух месяцев. Так, да, куда там, просто выпал бы из предвыборной гонки на ранних этапах. Внешне похожий на самого тоненького из гоглевских чиновников Пресс-секретарь Серепионов лилил в себе мунтаря. Откровенно признаться, он симпатизировал неизвестному автору сайта антиплахов.ком. Сайт профессионально сделан, легко грузится, оформлен в неотягощающие глаза цветовой гамме. А уж содержание! Однако лучшим ценителем содержания, несомненно, станет губернатор Приволжска. Глеб Захарович внимательно уставился на первую страницу из стопки распечатанных листов. Читал подробно, едва не шевеля губами. По мере чтения его прочная чугунная шея начала багроветь. Багровость поднималась выше и выше, распространялась по лицу, захватывала лоб. Павел Антонович был не в силах отвести глаз, наслаждаясь редким зрелищем. Постепенно, однако, багровость ударилась в лиловатый оттенок, затем лицо и шея стали откровенно фиолетовыми. Стерпионов встревожился. При всей неприязни к начальнику угробить Плахова не входило в его цели. Не задавая лишних вопросов, он выбежал и вернулся с стаканом воды и серебристой упаковкой, наваршированный белыми капсулами. «Что это, Паша?» Оторвав, оторопелый взгляд от бумаги, простонал Глеб Захарч. Не будучи уверен, относится ли вопрос к сайту или к лекарству, Серепионов решительно вылущил из упаковки одну капсулу и привычно вложил ее начальнику под язык. Тот раскрыл рот, как птинец, так же по привычке, не сопротивляясь. Вот так, вот так. Сейчас пройдет, сейчас все пройдет. Приговорил при этом Серапионов, тоном доброй нянюшки. — Что вы, Глеб Захарч, разве можно так волноваться с вашим-то давлением? Мертвенный цвета трупных пятен фиолетовый цвет побледнел, как ночное небо перед рассветом. Кровь, перераспределившись, живее заструилась по телу. Задвигались точно на тугих шарнирах полные руки, зашевелился во рту язык. — Танька! — Жена моя, Танька, наболтала кому-то. А может, брать с ее предатели? Как пить дать? Сплошные предатели. Из семьи это исходит. Как, Паша, жить, когда вокруг одни предатели? — Вы должны ответить, Глеб Захарович, — сказал Серпионов. — Дать объяснение, опровергнуть это и серьезно. Глеб Захарович не отозвался. Он слегка покачивал головой, как китайский болванчик, и сам не замечал, и, следовательно, не мог прекратить этих монотонных движений. — Об источниках благосостояния фирмы «Пластик», принадлежащей вашей жене, — чуть жестче спросил Павел Антонович, — это правда? Покачивание головой сделалось интенсивнее. При отсутствии словесных подтверждений это следовало растолковать, как кивок. — Тогда... Ответить следует обязательно.